«Хотите заработать?» Митя в ответ ухмыльнулся. «А дальше что скажешь?» «Нет, хотите?» — настаивал Арнольд. «Брось крутить!» — сердит ответил Митя. «Я этого не люблю. Говори точно, чего надо». «Нам надо, чтобы вы выполнили наш приговор». И Арнольд важно хлопнул себя по карману пиджака. «Приговор? Скажи, пожалуйста. Ну, давай, почитаем». — Это не требуется, — вмешался растягаев Приговор такой смерть. — Ишь ты, — еще больше изумился Митя, — и кого это вы? — Женщину. Митю внутренне всего передернуло. Ах, гады! — мелькнуло у него в голове. Небось, за любовь порешить девку хотят. Но, вспомнив о папаше, он сдержался. — А кого именно пришить желаете? — спросил он. — Сначала дайте ваше принципиальное согласие, — важно объявил Арнольд, — потом назовем имя, получите пятьсот рублей. — За это мараться? — Митя презрительно сощурился. — Валите сами. — Как угодно, — небрежно пожал плечами Арнольд, — только деньги на земле не валяются, их заработать надо. При этих словах в Митя вновь закипела злость. — По вашим рожам видно, как вы деньги зарабатываете, сволочи, — подумал он, но опять сдержался. Одна мысль успокоила. За пол куска папаша мараться не будет. Но узнать надо все. Взгляд его скользнул по пиджаку Арнольда, и вдруг Митю осенило, он спокойно сказал. — Согласие будет, а знакомство наше требуется обмыть. — Что ж, принимается, — ответил Растегаев. В этот вечер они выпили много, и Митя несколько раз даже пытался обнять своих новых знакомых. Перед самым закрытием кафе они, шатаясь, вышли на улицу, условившись через два дня встретиться вновь. Митя обещал дать твердый ответ. Когда они наконец расстались, Митя с усмешкой поглядел вслед удаляющимся приятелям, затем подошел к освещенной витрине магазина и вынул из кармана сложенный лист бумаги сосредоточенным видом он несколько раз перечитал его потом остервенело плюнул и спрятав бумагу отправился в свояси он был теперь полностью уверен что вечер пропал даром кто же будет связываться с этими вонючими фраерами думал он по дороге другие заботы и тревоги владели им сейчас но митя опять который уже раз за последнее время жестоко ошибся на столе зазвонил телефон. Кто-то снял трубку. — Сергей? — Сандлер вызывает. В просторном и строгом кабинете Сандлера за эти дни ничего не изменилось. На аккуратно прибранном столе около массивной чернильницы лежали остро точенные цветные карандаши и толстая зеленая папка с бумагами. В несгораемом шкафу торчала связка ключей. Сандлер легко поднялся со своего кресла и пожал руку Сергею. «Итак», — сказал он, похлопав рукой полежавшей перед ним папки, — «продолжаем операции по делу пестрых. На время болезни Гаранина старшим опергруппы, занимающейся этим делом, назначаю вас. Предстоит ответственная операция. Для начала хочу обратить ваше внимание вот на что». Он раскрыл папку, перелистал бумаги и вынул билет в цирк, отобранный при обыске у Ложкина. «Что вам говорит этот билет, Коршунов?» Сергей не спешил с ответом. Незаметно для самого себя он теперь приобрел привычку спокойно обдумывать свои слова, неторопливо и тщательно взвешивать обстоятельства дела. И Сандлер еще раз с удовольствием отметил про себя эту перемену. — Я думаю, — сдержанно произнес Сергей, — что Ложкин собирался встретиться вчера с кем-то в цирке. Возможно, с папашей. Ведь и Пересветов с ним там встречался. «Вот именно. Ну, а еще?» «Пока сказать трудно», — ответил, помолчав Сергей. «Вы когда-нибудь были в цирке?» — усмехнулся Сандлер. «Давно, еще до войны. Но ведь это не относится к делу». «Ошибаетесь!» — Сандлер снял очки. «Вот я тоже много лет уже не был в цирке. Но совсем недавно, представьте, собрался. Внук у меня есть, семи лет, первый класс ходит Так вот, на воскресенье мы с женой обычно забираем его к себе, возимся с ним, книжки читаем, из конструктора всякую всячину сооружаем. Между прочим, все эти книжки до да конструктор я ему домой уносить не разрешаю. А то, знаете, как унесет, потом его в воскресенье не дозовешься. А нам, старикам, скучно без этого шельмеца.